Проект Sleep Stories Засыпай с бомборой Анна Кирьянова Зигзаг судьбы Истории, которые дарят надежду Надо стараться держать спину прямо Надо твердо стоять на ногах Надо хорошо выглядеть даже в самые страшные времена. Это очень трудно, но именно это умение и старание спасают жизнь и не дают врагам и болезням нас одолеть. Это старая и банальная истина, бесспорная истина, и я с ней полностью согласна. Но меня больше поразил пример, Его привёл в предисловии к книге другого автора доктор медицины Норман Дойтш. Предисловия не все читают, но иногда в них самое важное Доктор Дойтш, к слову, рассказал о своей бабушке. Она во время войны попала в фашистский концлагерь. Она уже была в почтенном возрасте. Пожилая она была дама. И заключённых выстроили в шеренге, Старых и больных поставили отдельно. Может быть, старики и немощные надеялись, что к ним проявят снисхождение и пошлют на более легкие работы или условия создадут чуть получше. А бабушка доктора, которая уже была бабушкой, приложила усилия и пробилась в шеренгу молодых и здоровых за всех сил постаралась, чтобы сойти за молодую и здоровую. И осталась в живых. А потом, в другом концлагере, ей пришлось лицом к лицу столкнуться с изувером Менгеле. Не хочу называть его доктором. И снова она уцелела. Она за пайку драгоценного хлеба раздобыла краску для волос. Закрасила седину и держалась прямо. Изо всех сил держалась прямо, хотя умирала с голоду. Это поразительный пример жизнестойкости. Если остались хоть какие-то силы, надо постараться держаться прямо и не рассчитывать на жалость или снисхождение. Потому что есть добрые люди, конечно, милосердные и сострадательные, но пусть их милосердие и помощь достанутся тем, у кого совсем нет сил, кто действительно больше не может стоять прямо и держать осанку, кто не может пробиться в шеренгу к молодым и здоровым, физически не может. Вот этим людям нужна реальная помощь и поддержка. Хотя риск слишком велик, не все вокруг добры и сострадательны, а природа и вовсе безжалостна. Если вы старый и слабый, Вы обречены, от вас нет пользы и вам не дадут паёк. Ваш же организм и не даст. Не другие, а ваш собственный организм и мозг. Вот почему надо держаться прямо и вставать в один ряд со здоровыми и молодыми. Так считают многие учёные, психологи и философы. И так считала бабушка-доктора, которая выжила там, где выжить было, почти невозможно. Со стыда можно сгореть, а можно испариться. Испариться, раствориться, исчезнуть. Произошла неудача, вы с чем-то не справились и потерпели поражение. Кредит не смогли выплатить, провалили экзамен или не справились с работой, которую вам поручили, не смогли. И впереди постыдное признание в своем поражении. Все узнают теперь о вашей неудаче. И в Японии люди иногда испаряются, уходят навсегда из дома и поселяются в трущобах. Там они живут в жалких условиях, пьют и курят, чтобы поскорее умереть и покинуть этот мир. До того им стыдно за свои неудачи, такими виноватыми они себя чувствуют. А близкие не очень-то ищут этих испарившихся неудачников. Родственникам тоже стыдно за такой позорный провал и бегство близкого человека. Испарился так испарился, он не справился. Вот до чего доводят стыд, вина и истощение сил. Содержал больную мать? потом кончились деньги. Человек сбежал в трущобы и стал бедным изгнанником. Или с работы уволили. Не смог содержать семью. От стыда сбежал и испарился. Разве близким стало лучше от такого бегства? Разве не лишил человек и себя, и родных шанса на победу и на исправление ситуации? Но человек так загнал себя в угол, что не видит другого выхода. Только испариться и начать жизнь отверженного. Из этого положения выхода нет. Это социальная и психологическая смерть. Но из-за чего в самом деле? Ничего катастрофического не случилось. Ну, провал, ну, неудача. Это бывает. Не они убивают личность, а вот это чувство вины и позора. «Я не справился». Я не смог выполнить обязательства. Не смогли сейчас? Сможете потом, если продолжите прилагать усилия. Один мой знакомый на права сдавал 12 раз. Да-да. Он из глухой башкирской деревни приехал и плохо понимал многое. А сейчас ездит в дальние рейсы на красивой фуре и комнату купил в Петербурге. А сколько раз Олд Диснея переживал банкротство? А как в лагерях сидели великие актеры и ученые? Как теряли все и снова зарабатывали бизнесмены? Если испаряться после первой неудачи, можно и не пожить совсем. Но иные люди так и делают по японскому образцу. Чуть произошло поражение, они бегут, и убивают себя алкоголем и мрачными мыслями. Я опозорен, все меня презирают. Знаете, другим людям до нас особо дела нет. Посудачат пару дней и забудут. У всех полно своих проблем. И стыдиться перед другими не надо за свои личные поражения и ошибки. А вот близкие будут плакать и переживать, если мы сбежим в трущобы и там поселимся в коробке от мебели и будем убивать себя спиртным и стыдом. Лучший способ борьбы с неудачами – это поделиться проблемами с близкими людьми, честно им всё рассказать, попросить совета и снова взяться за дело. Этот метод лучше, чем стыдливый побег на свалку и отказ от борьбы. Стыдно бросать своих близких. А признать поражение трудно и неприятно, но не так стыдно, как дезертировать и свалить все проблемы на других. Всё поправимо. Но вернуться из трущоб обратно очень трудно. Поэтому лучше не испаряться, а честно принять поражение и снова вступить в борьбу. То испытание, которое мы проходим, мы уже проходили когда-то. И получили прививку. Так часто бывает. Просто иногда нам в голову не приходит сравнить прошлый опыт и нынешний. Всё было другим и по-другому, но это на первый взгляд. Чувства, эмоции и смысл были точно такими же. И в прошлой истории ключ к нынешней. Вот у одного мужчины хотели отобрать погоны. Он стал бороться с несправедливостью на работе, и его поддержали в коллективе сначала. Все были на стороне правды. А потом эти бывшие единомышленники поговорили с начальством, получили личные улучшения, а от этого мужчины отреклись и отступились. И все свалили на него, хотя действовали вместе. И все обернулось так, что он остался один в этой войне за справедливость, и погоны с него хотели снять. Но ведь такое уже было, так я сказала, с погонами и предательством, так? Сначала он отрицал, нет, в первый раз такое с ним происходит, а потом вспомнил, было. В четвертом классе они шли с ребятами по парку в школу, во вторую смену учились. Он был председатель совета отряда. Большая должность для маленького пионера. На школьном пиджачке был нашит шеврон с костром, и погончики были пришиты. Маленький пионер-командир. И вот ребята увидели котенка на дереве и старушку, которая умоляла достать ее питомца. Мальчики под командованием председателя совета отряда стали спасать котенка. Они же пионеры! Этот Алексей залез на дерево и героически котёнка спас. Все радовались. Котёнка отдали бабушке и безнадёжно опоздали в школу. Пришли они на два часа позже, радостные, верные друзья. А потом директор выяснила у мальчиков, кто зачинщик прогула. Вызывала в кабинет по одному и выяснила. Все пяти рассказали, это Алёша всех подговорил. И Салёши перед всей школой на линейке сорвали погончики и шеврон. Он больше не председатель, а подлый прогульщик. Вот так. В случае не то, что забылся. Он просто казался совсем другим. Но на самом деле происходило то же самое, только среди взрослых людей, и погоны были другими. Но та история была прививкой Мальчик Алёша её пережил, хоть и плакал сильно дома, но пережил. Не озлобился, не обиделся, не затаил обиды. Даже забыл. И вот вспомнил. Ему стало легче. Прививка была получена, и заболевание, так сказать, протекало в более лёгкой форме. Теперь он не мальчик, а взрослый мужчина. И будет отстаивать свою честь и свои погоны. И отстоял отлично. А коррупционера арестовали. За ним еще числилось много чего. Сильное потрясение и испытания во взрослой жизни мы уже переживали в детстве, в лайт-версии. Это и была прививка. И опыт. Во взрослой жизни мы не сломаемся, если выстояли когда-то в подобной ситуации и прошли испытания. Нас предавали, обманывали, склоняли к доносу, обворовывали, срывали с нас погоны. Много прививок мы получили в детстве. И в сложном испытании надо вспомнить про прививку. Очень много интересного можно вспомнить. Всё это было в детском саду, в школе, в ранней юности. И мы справились. Справимся и сейчас. Одна довольно злобная женщина часто ругалась с кем-то, бронилась плохими словами, отзывалась дурно о других людях и вообще вела себя плохо. Она так про себя и говорила, мол, я злобная, я вам могу нахамить и за себя могу постоять. А вторая женщина себя считала доброй жертвой. Она так про себя и говорила, мол, я добрая, Люблю котиков и цветы, обожаю своих милых родственников. Но отзывалась дурно о других людях, мстила при первой возможности, никого не прощала и искала способы хоть как-то напакостить. Кто из них заболел сильно? Наверное, вы интуитивно догадались. Вторая женщина. В психологии это называется «злобная жертва». А случилось так потому, что она искренне считала себя доброй и хорошей. Сознательно так считала. Но подсознание отлично знало, что это не так. В подсознании жили ярость, злость, зависть. Жили сами по себе. Она не признавала, что эти демоны в ней живут и соответствуют ее сущности. Она жила как свирепый тигр, который демонстративно питается морковкой и цветочками, изображает вегетарианца и сам в это верит, а потом погибает от голода, так и не поняв своей истинной сущности. Злым быть вредно для здоровья, это ученые доказали, вредно гневаться, помнить зло, мстить и делать гадости другим. Но еще вреднее притворяться перед собой не тем, кто ты есть. Не перед другими лицемерить, а перед собой. И жевать острыми клыками салат из незабудок, уверяя себя, что это подходящая пища. Невозможно постоянно скрывать от себя своих демонов. Они начинают пожирать хозяина. Они живут отдельной, самостоятельной жизнью. Они не часть личности, а отдельные злобные существа. И они набрасываются на того, кто держит их в заперти, на хозяина, в виде болезни или травмы, или еще чего похуже. Так что надо честно признать свои качества. Если плохой человек, пусть сознает, что он плохой, жестокие, безжалостные, хитры. Вот поэтому злодеи не болеют почти. Они себя правильно оценивают в душе. А добрые люди, которые ничего не прощают, завидуют, нападают и клевещут, те утрачивают здоровье и силы. Лучше всего быть умеренно добрым, признавать свои недостатки, знать свои качества хорошие и не очень. И, конечно, не делать зла другим, не нападать, а только защищаться от нападений. Это поможет сохранить физическое и психологическое здоровье. Есть хороший способ прервать поток жалоб, который изливает на вас другой человек, ошибочно приняв вас за бесплатного психотерапевта. Нужно в ответ начать жаловаться обстоятельно и эмоционально. А потом попросить денег в долг. Для закрепления эффекта можно писать и звонить тому, кто жалуется, желательно ночью. Конечно, сначала вас будут пытаться перебивать, доказывая, что проблемы у первого жалобщика круче ваших, и будут переводить разговор на себя. Но надо проявить упорство и терпение, и продолжать жаловаться, особенно напирая на деньги, которые вам непременно надо раздобыть. На это уйдет много времени и сил, но от пожирателя времени и энергии вы отвяжетесь. Он потеряет всякий интерес к общению. Сценарий изменился, и вы не годитесь на роль замученного слушателя. не интересно с вами общаться. Это метод контратаки. Так мужу одной женщины звонила его коллега якобы по делу. И вообще, эта дружба такая, что плохого. Ничего плохого в дружбе нет. Вот эта жена тоже так решила и стала звонить этой дружелюбной коллеге. Просто так, по дружбе. Спрашивать про жизнь, пересказывать содержание фильмов и рассказывать родословную своей семьи до десятого колена. И посылать милые картинки во все мессенджеры. Котят, утят и медвежат. Ну и музыку, конечно. И просто спрашивать, как дела, как настроение. И в гости приглашать, чтобы подружиться как следует. Почему-то коллеге мужа все это не понравилось. И она мужу звонить перестала. А жена не перестала ей звонить и рассказывать интересное. И каждое утро начинает с того, что посылает смайлик дружелюбной коллеге. Или соседка останавливала молодую маму с ребенком и засыпала неприятными вопросами. Подолгу стояла и наслаждалась неловким положением женщины. А потом молодая мама стала заходить к соседке домой то за солью, то за мукой, то за иголками зачем-то, или за свечами, или за веником. Хотя... Какой веник! Пылесосы у всех есть. И подробно расспрашивать соседку о здоровье стало. Очень заинтересована. И вы знаете, соседке это не понравилось. Хотя соль и иголки ей возвращали буквально через час без проволочек. Но однажды соседка просто не открыла дверь, а на улице стала сторониться молодую маму. Пришлось с коляской бежать, чтобы ее догнать и расспросить про жизнь и про свою жизнь рассказать. Ходит к вам в гости неприятный человек без приглашения, и вы сходите к нему. Спросите, когда он будет рад вас видеть, и идите. И там хорошенько пожалуйтесь, пообещав прийти еще. Звонят вам в три часа ночи, а вы в пять утра перезвоните. Мол, на сердце неспокойно, и я решила удостовериться, что у вас все хорошо». И сделайте контрольный звонок на следующее утро, часа в четыре. Иногда нет другого способа. Только пойти в контратаку. Этот метод требует усилий и терпения, но он приносит результаты. И вот что интересно, эти люди рассердятся, хотя попытаются это скрыть, а потом начнут вас избегать. Вот это самое важное. Значит, не доброе общение им было нужно, не дружба, а ваша энергия. Вот и всё. И чем больше активности и общительности вы проявите, тем быстрее избавитесь от этих людей, от их вампиризма. Маленькие дети видят то, что не видят взрослые. Они кому-то улыбаются радостно, кого-то боятся или печут, указывая ручкой, мол...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 Так работает внушение. Можно внушить ребёнку, что яблока на столе нет, и он перестанет его замечать. Ребёнок не обладает развитой речью. Он не может сказать примерно так, «Разве вы не видите, что в углу стоит пожилая женщина неприятной наружности в чёрном ниспадающем платье и смотрит на вас с невыразимой злобой?» И только жалуется, что на плохую тётеньку или страшилу. А иногда дитя ещё и говорить толком не научилась и смеётся от радости, глядя на ангелов, которых не видит взрослый. Всё это может быть чистой правдой. И вот пример. До пяти лет ребёнок способен слышать такие высокочастотные звуки, которые недоступны слуху взрослого человека.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 Философы и психологи — настоящие, но их мало. Иногда подлый и хитрый человек так радуется, что подлость и коварство удались, но радуется рановато. Он приложил огромные усилия, чтобы кого-то обмануть, использовать, причинить зло. Да вот поспешил немного, и все его вероломные планы — Рухнули, как карточный домик, или, как тяжёлый камень, и ему же на голову. И он не получил желаемого, слишком рано снял маску, показал своё истинное лицо. Или ошибся в расчётах, с подлостью так часто бывает. Один пожилой человек в другой стране сильно заболел. Можно было бы его лечить, конечно, и продлить ему дни, Лечение стоило очень-очень дорого. Пришлось бы отдать все накопления, весьма значительные, и из прекрасного дома переехать в маленькую квартирку. Гарантии успешности лечения не было. Молодая жена плакала и настаивала на лечении. Они недавно поженились. И родственники внушали пожилому человеку, что жена вышла за него по расчету. Вызвали у него недоверие к жене, Испортили их отношения, почти довели до развода. Может, он поэтому и заболел? Но вот они с женой стали чужими друг другу. И жену он не слушал. Слушал родственников, которые убеждали его в тщетности лечения. И довели этого старичка до того, что он добровольно ушел из жизни, чтобы не превратиться в овощ. Родственники очень радовались. Ведь пожилой человек обещал оставить им дом и деньги и свои магазинчики. Они потому и расписывали ему мрачные перспективы и даже подкупили врача. Но по завещанию всё отошло его жене. И этот человек написал, мол, жена показала, как она его любит. Она единственная настаивала на бесполезном лечении. Так пусть ей всё достанется, и пусть она счастливо проживёт свою жизнь. И подпись «Твой любящий Генрих». Можно только представить, что стало с роднёй, которые приложили громадные усилия, чтобы убедить старичка умереть. Жили-то они за его счёт, вот в чём дело. А по завещанию ничего не получили. Или тоже вот в другой стране, Дама средних лет познакомилась с мужчиной-эмигрантом, который страстно ее полюбил и показал себя с наилучшей стороны. Он ее буквально на руках носил и хлопотал по дому. Ремонт сделал своими руками, сантехнику поменял, крышу починил. Год обустраивал дом и проявлял любовь. И дама согласилась выйти за него замуж. И этот эмигрант Получил документ, разрешающий жить в стране. А потом пришёл домой, и даме сказал ужасные вещи. Напился, побил её и пообещал отсудить полдома и алименты на своё содержание, дескать. Ему друг всё объяснил. Теперь он имеет право на алименты. Держись теперь. Я тебя никогда не любил. Старая ты и глупая женщина. Только он... Поспешил, вот в чем дело. Документ ничего не решал. Это не гражданство. Это другой документ, вроде права на временное проживание. И вместо алиментов этот эмигрант получил тюремный срок за избиение и обман. Адама радуется, что этот персонаж так неосмотрительно себя повел. Он плохо знал язык и руководствовался советами друга, Который, кстати, даме стал звонить и предлагать встречаться, мол, он гораздо лучше. Или девушка на работе интриговала против коллеги. Клеветала на неё, обесценивала её работу, начальнику жаловалась. Хотела занять место, вот и всё. Так очернила соперницу, что Люба дорого. А потом даму, на которую она клеветала, назначили на место начальника. Начальника перевели на должность повышенной дамы. А девушке-клеветнице пришлось уволиться. Вот и всё. А она год потратила на интригу и коварные подлости. Но плодами трудов воспользоваться не успела. Всё изменилось. Лучше бы повышала свою компетенцию и развивала деловые качества. Так что много случаев, когда подлый человек плетёт паутину лжи и коварства. А потом или сам в неё попадает, или паутина оказывается ненужной. Не там он её сплёл, а столько труда вложил, столько зла сделал. Делать зло — это тоже труд. Плести паутины и ямы копать. Ставить ловушки и печь отравленные пирожки, которые потом самому придётся есть. Часто так и бывает. Я изложу к Ерке Гора своими словами. Путь к Богу и к Свету можно найти только через отчаяние, через испытание, которое сокрушает и лишает надежды. Почти лишает. Сначала происходит одно отчаяние. Например, в детстве ребёнок любим родителями. Он предан и покинут, Его подвергают издевательствам, моральным или физическим. Ребенок не понимает, за что это, и почему с ним так поступают. Он просто испытывает отчаяние. А отчаяние может заставить озлобиться стать завистливым и жестоким или стать совестливым и добрым. Это тоже происходит вследствие отчаяния. Если стал понимать других и сохранил доброту сердца, потом случится второе отчаяние. Утрата близкого, тяжкая потеря, лишение всех прав, падение. Много чего может случиться такого, что погрузит в страшное отчаяние и лишит надежды. Почти лишит. Здесь на этой стадии озлобляются и добрые становятся равнодушными и гуманные, и совестливые. Но если не сломался человек и пережил это отчаяние, если смог сохранить способность надеяться и видеть свет, то свет будет становиться ярче и ярче. И тогда придёт истинная вера. А без двух отчаяний Невозможно по-настоящему видеть свет. Только умствовать, только предполагать, только рассуждать. Потому у настоящих светлых людей есть за спиной два отчаяния. Две маленькие смерти и два воскресенья. Две репетиции, два крыла. Но они мало об этом рассказывают, они о другом говорят. Но свет от них всё равно виден. Так писал Кьер Кегор. Всё дело в пределах. В пределах надежды, мечты, намерений и усилий. Можно прилагать громадные усилия и тратить огромные ресурсы. Но это нам так кажется. На самом деле мы всего лишь передвигаем игрушечную мебель В кукольном доме. Или штукатурим стены в тюремной камере. Улучшения есть, но в целом они ничего не меняют. А силы затрачены большие. Одна девушка жила в однокомнатной квартире. От мамы осталась квартира. Сначала они жили вдвоём там, а потом мама не стала. Девушка знала, как много зависит от пространства, в котором живёшь как оно влияет на успех и счастье. И она делала ремонты, улучшала квартиру, покупала звенящие колокольчики и ловцов снов, расставляла мебель по правилам мудрой науки, а потом взяла кредит и отгрохала шикарный ремонт по дорогому дизайн-проекту. Но годы шли. В личной жизни были знакомства и даже свидания, но ничего не менялось. Не приходила любовь. На работе повышали зарплату и даже был небольшой рост, но инфляция пожирала деньги. А повышение, по сути, ничего не меняло. Была менеджером, а стала старшим менеджером. Надо посчитать затраты на ремонт. Деньги, время, силы. Жить приходилось в ужасных условиях. Ремонт — это очень тяжело. Трубы меняли, проводку. Стены выравнивали. Девушка посчитала деньги, которые потратила на все улучшения. Получилось, что она могла бы купить небольшую трёшку в новостройке или двушку с ремонтом. Не изысканным, но хорошим, нормальным, без джакузи, которую она неизвестно зачем втиснула в совмещенный санузел. И на работе она прилагала так много сил, чтобы находить общий язык с неуравновешенной начальницей и не всегда адекватными клиентами. Она проводила на работе очень много времени, чтобы получить повышение. И демонстрировала чудеса терпения, стрессоустойчивости, работоспособности. Повышение получено. Пять лет неусыпного труда ушло на это дело. Пять лет жизни. Вот и ответ на вопрос, почему ничего не меняется в жизни, хотя и приложены огромные усилия и проявлено терпение. Но вот в романе Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» герой ложкой ковырял бетонную стену и выкопал путь на свободу. А если бы он старался сделать свою камеру уютной и красивой и часами заправлял бы постель, или рисовал бы на стенах узоры и арабески. А остальное время тратил бы на кропотливый труд и улучшение отношений в коллективе с тюремщиками и уголовниками. Возможно, положение узника немного улучшилось бы, но он никогда не вышел бы на свободу. Или вышел, но уже дряхлым стариком. Мало прилагать усилия. Если не выйти за пределы комнаты, ничего кардинально не изменится. Это первое. И второе. Надо считать затраты, которые уходят на такие улучшения. Время, деньги, силы. Может оказаться, что вы могли бы построить трехэтажный коттедж или уехать жить на море, о чем мечтали. Но потратили силы, деньги и время — на выравнивание стен, стен своей тюрьмы. Выйти за пределы комнаты, доставшейся от родителей, иногда так же трудно, как выйти из бункера или камеры. Надо искать новую профессию или место работы, знакомиться с новыми людьми, расширять свои горизонты, а то время уйдет, и уже тяжело будет покинуть благоустроенную камеру с красивыми узорами на стенах и правильно расставленной мебелью, прикрученной к полу. У мужчины есть главная женщина его судьбы. Он встречает ее обычно после того, как пережил какие-то увлечения или даже любови. Есть у него за плечами опыт и шрамы на сердце, а может, просто царапины. Но вот он встречает главную женщину своей судьбы, и между ними вспыхивают чувства. Очень сильное чувство. И потом начинаются неизбежные конфликты или просто непонимание. К сожалению, так часто бывает при сильных чувствах. Если мужчина и женщина расстаются, всё складывается трагически. Как ни странно, Мужчина часто погибает, словно лишившись источника энергии. Обостряются болезни, подступают проблемы, а потом он гибнет. Высоцкий отдалился от Марины Влади, которую страстно любил. из которой ссорился, расставался и снова ждал встречи. Они же в разных странах жили. А потом он встретил другую девушку. С Мариной отношения почти распались. А потом Высоцкий умер. Он не смог бороться с зависимостью и болезнью. И в последний год почти не писал песен. Как Шопен, который ушел от Джордж Санд, своей любимой женщины. Он тяжко болел туберкулезом, но пока он был со своей возлюбленной, он написал множество великих произведений и противостоял болезни. Он жил и творил. А после разрыва Утратил творческие силы и быстро умер. Или Есенин, который любил свою Айсидору. Дрался с ней, мирился, пил, написал и жил. Она спасала его и поддерживала своей энергией, пока он не ушел от нее. Друзья говорили, что Айсидора старая и плохо влияет на поэта. А он ушел от Айсидоры и недолго прожил. Впал в тяжкую депрессию и погубил себе. Ушла из поэта жизненная сила. Так и Наполеон бросил Жозефину, которую очень любил, хотя между ними были тяжелые и сложные отношения. А потом все потерял и лишился империи. Чехов долго болел чахоткой, но состояние его быстро ухудшилось, когда его жена Ольга Книппер охладила к нему. По слухам, она даже была в положении от другого человека. Чехов не упрекнул ее ни словом, но как-то быстро потерял силы и умер. Они были вместе, но на самом деле у энергичной актрисы была уже своя жизнь. Мужчина иногда не до конца понимает, как важна для него главная женщина его судьбы. Может быть, она воплощает образ матери? может быть, древней богиней. Но вот так случается, когда мужчина теряет свою главную женщину, уходят силы и жизнь. Человек не понимает иногда, насколько возлюбленная важна для него, не осознает, как много энергии получает и как выживает благодаря этому при самых тяжелых обстоятельствах. А потом расстаётся со своей женщиной и погибает. Сначала психологически, а потом физически. Много примеров можно привести, и в обычной жизни мы часто это видим. Поздно осознаёт мужчина, что значила для него главная женщина, что давали её любовь и присутствие, и перед смертью зовёт свою любовь И только её вспоминает. И часто мужчина говорит такой женщине, пока они ещё вместе. «Ты моя жизнь». Но сам не до конца понимает, что это чистая правда. Человек иногда ждёт одного единственного человека. Это в больнице лежала одна пациентка, красивая женщина средних лет. Её навещали родственники и друзья. Приносили фрукты, открытки, подбадривали. И коллеги навещали, тоже подбадривали и желали скорейшего выздоровления. Но женщина не подбадривалась. Она улыбалась, превозмогая боль, благодарила сердечно и снова ложилась на кровать без сил. Ей становилось всё хуже и хуже, несмотря на лечение. Врач заметил, что женщина встаёт вечерами через силу, и смотрит в окно, постоянно проверяет телефон. И подолгу она стоит и смотрит на темную заснеженную улицу, ждет кого-то, поджидает, а потом тихо ложится без сил. На тумбочке лежат радостно-оранжевые апельсины, нетронутые, и красиво расставленные открытки, как маленькие обелиски на кладбище. Потом врачу рассказала сестра женщины, что от пациентки ушел муж, которого она очень любила. Она пережила уход. Ничего не поделаешь. Но через полгода заболела. Наверное, она мужа ждет. Надеется, что он придет ее проведать. Врач заглянул на страницу пациентки в сети и все понял. Она писала о своей болезни и угасании. Друзья поддерживали ее, конечно, но ее посты были обращены к одному единственному человеку. И песни она размещала для этого человека, и картинки публиковала со скрытым призывом. «Приди, пожалуйста, мне очень плохо, я очень тебя жду». Но тот, кого она ждала, так и не пришел, не позвонил и не написал. Не ответил на эти тайные мольбы. И вечером женщина отошла от окна, Легла в кровать и повернулась к стене. И так умерла. Тихо, без слез, упреков и просьб. Хотя ее можно было спасти. Лечение было правильным. Но иногда одного лечения мало, Если человек кого-то ждет. Ждет а приходят хорошие, добрые люди. Не те. В старинных арабских лечебниках советовали привести к тяжелобольному того, кого он ждёт. Если скрывает человек, что в душе ждёт кого-то, надо было взять его за руку, щупать пульс, называть вслух имена. При имени нужного для выздоровления человека пульс ускорится, организм даст сигнал – Вот этого человека и надо привести к больному. Тогда болезнь отступит. Но тот, кто нужен, иногда не приходит, не хочет. И тогда тот, кто звал и ждал, может лечь и повернуться к стене. И ждать теперь другого, последнего путешествия в ту страну, где нет ни времени, ни мучительного ожидания. там, Нет времени. Там вечность и любовь. И все жалеют друг друга, Хотя никто не страдает.